Глава восьмая. Катрина Бюрджес. Растяжки пальцев оказались сбиты так, что любой, кто хоть сколько-то разбирался в боевых искусствах, понял бы, чем занимался ли он. Ему было все равно, да и боль его не беспокоила. Но ему сейчас нельзя было привлекать к себе внимание. Поэтому, поразмыслив, он согласился перебинтовать обе руки. — Сурово ты с ним, — оценил Ярик. «Слушай, они слишком? Мы ж его просто бросили там. А вдруг он умрет?» Раз даже он оказался под впечатлением, значит, избиение Рената выглядело совсем уж гротескно. Леон только криво усмехнулся. «Если бы Дима видел это, умер бы на месте от разрыва сердца» со словами «Я же говорил на устах». Но сам Леон не собирался беспокоиться за этого мелкого уголовника. Он прекрасно знал, что оставил Ренату коллекцию синяков и садин, и не более того. Даже нос у его противника был разбит, но не сломан. Леон умел сдерживаться, если нужно, и на этот раз он сдержался. Он просто увидел, что Ренат в сущности еще упрямый мальчишка, и на философские речи ему плевать. Он уважает только силу, а значит, нужно было проявить силу. Это, как ни странно, не гарантировало, что мальчишка отстанет. Но Леон дал ему последний шанс. Если снова появится, придется сдать его полиции. В ближайшие дни Ренат из своей квартиры не высунется, это наверняка. А значит, можно было вернуться к расследованию. Когда они с Яриком разошлись, Леон сразу же набрал номер Анны. Ему хотелось услышать ее голос. Он не знал лучшего способа успокоиться. Да и потом, на время встречи с Ренатом, он отключил телефон, и теперь ему нужно было проверить, не пыталась ли Анна связаться с ним. Однако на этот раз не отвечала она. Телефон работал, она просто не брала трубку. Леон сразу же почувствовал укол тревоги, который попытался погасить. Как бы он ни старался, он не мог не беспокоиться за нее. Это было так же естественно, как дышать. Но он напомнил себе, что Анна Салари небеззащитна, она знает, что делает, и любое молчание с ее стороны – это просто, просто обстоятельства, пожалуй. У того, что она не отвечала, могло быть много вполне безобидных причин. Возможно, она погрузилась в работу и отключила звук, такое тоже бывало. Возможно, она вышла на прогулку, А телефон оставила в кабинете. Возможно, она обиделась, потому что он не предупредил ее, куда едет. Это, впрочем, был наименее вероятный вариант. Ее такие обиды не развлекают. Время было совсем не позднее. Или он решил, что нет сейчас смысла мчаться к бункеру и проверять, все ли у нее в порядке. Ренат и так отвлек его. Надо наверстать упущенное. Поэтому он вбил в навигатор адрес фитнес-клуба. На сегодня у него не была назначена тренировка, да и у Анны тоже. Но он решил попробовать новую тактику. Прийти к Тимуру и пожаловаться, что он поссорился с женой. Интересно, как отреагирует на это тренер? Как проявит себя? Может, заинтересуется, не совершил ли Леон какого-то преступления против собственной супруги? Это было бы неплохо. Но плану такому многообещающему в теории не суждено было воплотиться. Когда Леон прибыл в клуб, Тимура Табаревича не было на месте. «В смысле? У него сейчас другая тренировка?» – уточнил Леон. «Нет, он вообще сегодня не появлялся. Но у вас ведь не назначено. Сейчас свободен другой тренер Арсений Гончаров, если вам нужно». «Нет, спасибо. Я как-то привык заниматься у одного тренера. «Да это Тобаревич, насколько я понимаю, здесь лучше». Девочка-администратор, вряд ли успевшая окончить институт, ответила ему заученной улыбкой. «Да, конечно. Нет никого лучше основателя клуба. Я вас понимаю. Простите за доставленные неудобства». «Не страшно, я сам виноват. Приехал без предупреждения». «Подождите минуточку, я попытаюсь дозвониться Тимуру». И она честно попыталась, даже два раза, но это ни к чему не привело. Табаревич не брал трубку. «Сегодня что, день неотвеченных звонков?» Если ли он был удивлен, то девочка-администратор нисколько, и это привлекло его внимание. «А ведь я посмотрел расписание на сайте, прежде чем приехать сюда», — признал он. «Видите, я не совсем варвар». Там было сказано, что Тимур сегодня будет в клубе. Да, должен был работать, но не приехал. Как видите, может быть, с ним что-то случилось? Леон изобразил жуткое волнение за судьбу обожаемого тренера. Получилось несколько утрировано, но для такой аудитории и сойдет. Авария или несчастный случай – это можно как-то проверить. «Что вы, ничего такого!» Заверила его администратор. «Почему вы так уверены, если не знаете, где он?» «Потому что Тимур часто так пропадает. Это вполне нормально, всегда так было, никто уже не удивляется. Сегодня у него вообще тренировок не было, просто подежурить собирался. А иногда бывает, что и тренировки отменяет, но всегда заранее. Так что причин для беспокойства нет». Причины для беспокойства как раз были. Просто администратор о них не догадывалась. Она смотрела на мир с позиции типичного офисного планктона. Начальство – это полубоги, которым можно все. Ей казалось нормальным, что владелец клуба сам решает, когда появиться, когда нет. А вот Леон прекрасно понимал, на что это может указывать. Тимур Табаревич не просто одинок, он, получается, вообще ничем не связан. Он приучил свой персонал к тому, что он свободная птица. Леон не сомневался, что стоит кому-то устроить скандал, и появится пара-тройка заместителей директора, обученных решать такие задачи. Получается, для срочного вызова Тимура просто не осталось повода, кроме разве что упавшего на клуб метеорита. Если предположить, что Тимур Табаревич – это мотодор? Становится ясно, откуда у него время выслеживать своих жертв и готовить для них сложные ловушки. «Ну, так что?» – напомнила о себе администратор. «Мне позвать Гончарова или вы просто позанимаетесь в зале? Бассейн тоже открыт». «Спасибо, но я рассчитывал на персональную тренировку. Ничего страшного, никаких претензий. Просто буду знать, чем чивато вторжение». «Еще раз извините». Но моя запись на послезавтра остается в силе? Вы сказали, что Тимур иногда отменяет записи. Очень редко и не менее чем за сутки. Не переживайте. Но ему и не нужно ничего отменять. У Тимура была замечательная возможность строить свой график так, как ему угодно. И все же интересно, почему он не пришел сегодня? Что отвлекло его на весь день? Уж не наметил ли он новую жертву? Слишком быстро, но вдруг. Он уже знает, что полиция вышла на его след. Это вполне могло заставить его поторопиться. Леону нужно было обсудить это с Анной. Он устал за сегодня, он и не надеялся разобраться в поведении Тимура самостоятельно. Он попробовал позвонить ей и снова не получил ответа. Хотя прошло больше часа после предыдущей попытки. Убеждать себя, что это ничего не значит, становилось все сложнее. И он отправился к загородному дому. Когда он добрался туда, в лесу было тихо и спокойно. Леон втайне опасался, что обнаружит здесь чужие машины. Однако это не подтвердилось. Его встречал привычный порядок, никаких следов взлома или борьбы, ни капли крови. Двери оказались надежно заперты. но у него были необходимые ключи и коды. И дом-обманка, и подземный бункер выглядели как обычно, за одним исключением. Их хозяйки нигде не было. Анна просто исчезла. В состоянии абсолютного шока человеческий мозг работает по-разному. Кто-то впадает в ступор, и это вовсе не трусость или нерешительность. Это реакция на самом примитивном уровне. Мыслей просто нет. Сознание пустеет, и тело парализовано. Не получается даже сделать шаг, только и остается, что стоять на месте и дрожать. Никакая сила воли это не изменит. От ледяной хватки паники не так легко освободиться. Но бывает и наоборот. Мозг начинает работать на ускоренных оборотах, как машина, которые впервые позволили набрать максимальную скорость. Все силы мобилизуются, тело работает как часы, Кровь переполняет адреналин. Каждая клеточка настроена на одну единственную цель – выжить любой ценой. Неважно, что будет потом и сколько придется заплатить за свое спасение. Выжить нужно прямо сейчас. Анна Салари определенно относилась ко второму типу людей. Когда она обнаружила, что ранена, что неизвестный снайпер попал в нее, страх накатил волной, и также быстро отступил. Появилась ясность мыслей, которой Анна давно уже не чувствовала. Казалось, что кто-то другой взял контроль над ее телом, подсказывая правильные решения, а ей только и оставалось, что слушаться. Решение первое – убраться отсюда подальше. Она не сомневалась, что снайпер промазал. Это не исключало, что ранение, полученное ею, серьезно или даже смертельно. Но профессионал целится в голову или хотя бы в область сердца. Этот же стрелял в туловище. Плохо, слишком большой риск. Значит, он или не профи, или ему что-то помешало. Анна понятия не имела, попытается ли он стрелять снова. Но она не собиралась давать ему ни шанса. Стараясь не высовываться, она забралась в машину через пассажирское сиденье и пересела в кресло водителя. Кровь продолжала заливать ее одежду, но боли почему-то не было. Конечно, адреналин делает свое дело, и все равно лучше поменьше двигаться. Сейчас лес казался мирным и спокойным, но она не позволила себе обмануться. Нужно уехать, только тогда опасность минует. У снайпера, конечно, тоже есть машина, не на велосипеде же он сюда добрался. Но она явно припаркована на другой стороне леса. Этот тип ее не догонит. Поэтому Анна завела мотор и сразу же набрала скорость. Пока у нее получалось ровно и спокойно вести автомобиль, но она не знала, долго ли это продлится. Она выехала на соседнюю дорогу, пересекла перекресток и свернула на небольшую площадку для отдыха. Обычно это место использовали водители грузовиков, но сейчас здесь было пусто. Решение второе – перевязать рану, как получится. Боль уже появилась, как зверь, который осторожно подкрадывается к ослабевшей жертве. Пока еще не сильная, осторожно пульсирующая, тупая, она готовилась к настоящей атаке. Анна за свою жизнь видела разные ранения, и крови она не боялась. Но одно дело – помогать кому-то, другое – понимать, что смерть, возможно, уже в тебе. и все твои попытки тщетны и смешны». Она гнала от себя такие мысли, ничего хорошего они не приносили. Может, она обречена, а может и нет. Она не знала этого наверняка, а значит, должна была бороться, как бы страшно ей ни было. Мысли по-прежнему оставались холодными и четкими, но тело уже реагировало на стресс, и у нее дрожали руки. Анна не нашла в себе сил снять майку и посмотреть, куда именно ее ранили, насколько все плохо, просто не могла. Если бы она поняла, что ранение смертельное, она бы сдалась. Поэтому она действовала без четкого понимания, с чем имеет дело, почти интуитивно. Первым делом Анна смотала эластичный бинт с правой руки и перетянула им центр алого пятна на майке. Это должно было сдержать кровь и защитить ее от инфекции, хотя бы на время. Если бы Анна получила помощь прямо сейчас, этого было бы достаточно, но она пока была вынуждена остаться за рулем, а значит, требовалось нечто большее. Она достала из бардачка моток серебряной клейкой ленты. Обычно Анна возила ее с собой на всякий случай. С ее образом жизни такие вещи могут пригодиться в самый неожиданный момент. Например, если нужно починить машину. Она и не догадывалась, что однажды ей придется чинить саму себя. Движения получались резкими, почти конвульсивными, но Анна старалась не обращать на это внимания. Она не позволила себе ни единой паузы. Она обмотала лентой всю середину туловища от солнечного сплетения, до тазобедренного сустава. Во-первых, это помогло удержать на месте эластичный бинт, уже пропитавшийся кровью. Во-вторых, в итоге у нее получился плотный жесткий корсет, серьезно ограничивавший ее движение. Но это сейчас нужно. Анна уже убедилась, что ранение не было сквозным. Пуля у нее внутри. Нельзя, чтобы эта дрянь там двигалась, повреждая органы. Корсет поможет хотя бы на время. Решение третье – получить помощь. Вот с этим как раз были проблемы. Больше всего на свете ей хотелось позвонить Леону, услышать его голос, позволить ему помочь. Но она не могла. Не потому, что не доверяла ему, только ему и доверяла. Не потому, что он не снял бы трубку. Рано или поздно ответил бы. Нет, истинной причиной было то, что Леон не смог бы помочь. Он сейчас далеко. Ему потребуется несколько часов, чтобы найти своего брата и добраться сюда, а для нее отчет пошел на минуты. «У меня дыра в животе, пуля!» К тому же нет никаких гарантий, что Леон и Дима не отвезут ее в больницу. Это в случае Юпитера, она когда-то подготовила операционную. Они не найдут все то же самое в ее доме, да и искать не станут. Дима наверняка убедит младшего брата, что без больницы не обойтись, а Леон сделает все, лишь бы спасти ей жизнь. Так они и угодят в ловушку. Ее хотел убить сам Юпитер, его никакая больница не остановит. Чудо, что Анне удалось ускользнуть от него в лесу. Но он прекрасно знает, что она тяжело ранена, долго она не протянет. Сейчас его люди будут пристально следить за всеми больницами. чтобы определить, куда она направится. Как только она появится там, он ее прикончит, без вариантов. Но куда мне тогда идти? Куда вообще можно идти? Все бесполезно, бессмысленно. Здесь столько крови, нельзя столько потерять и выжить. Я умру в этой чертовой машине, одна, сегодня, без причины. Никто не знает, когда умрет. Но почему все должно закончиться именно так? И я не хочу, не хочу, не хочу. К ней, незамеченная, снова подкрадывалась та самая паника, которую Анна с трудом отогнала раньше. Мысли путались, становились испуганными и рваными. Хотелось плакать, глаза застилали слезы, а боль все усиливалась. Анна даже не могла определить, откуда исходит эта боль. Где очаг? Болело все тело. Огненные волны обжигали ее, лишали сил и уверенности. Получается, Юпитер победил. Тот, от кого она этого не ожидала. Но пуля в ее животе служила лучшим доказательством того, как сильно она ошиблась. Юпитер убил ее, а она позволила это. Как только с ней будет покончено, он примется за Леона. потому что он никогда не прощает своих врагов. Нет, эта мысль отрезвила ее, заставила взять себя в руки. Паника не желала отступать, почти заполучив свою жертву, но и Анна больше не сдавалась. Она не отдаст Юпитеру или кому-то еще саму себя, она слишком много сделала, чтобы остаться живой и свободной. Когда-то давно... Когда она только начала терапию после нападения серийного убийцы, ей очень повезло. Сеансы с ней вел немолодой доктор, который прекрасно знал свое дело и умел находить подход к детям. Он преподал Анне один из самых важных уроков в ее жизни, который потом не раз выручал ее. Запомни, боль и страх сами по себе ничего не значат. Они всего лишь сигнал для твоего мозга. предупреждение, что что-то пошло не так. Не нужно ненавидеть боль и страх, как не нужно ненавидеть предупреждение. Что лучше, если тебя предупредят о грядущей беде, давая тебе шанс защититься, или если она свалится на тебя внезапно, раздавив тебя за один миг? Воспринимай боль как предупреждение, следуй ему и решай проблему. Как? Да очень просто. Твой мозг – сложнейшая система, которая постоянно должна работать. Работа – реакция на предупреждение. Проще говоря, получив предупреждение, сразу реагируй. Думай, анализируй, ориентируйся на факты. Ведь если ты сосредоточишься на предупреждении, а не на решении, ты только и сможешь что мельтешить. «Я бедняжка, мне плохо, и я умираю. Последнее, о чем ты должна думать». умрёшь ты и безо всяких действий. От тебя требуется предотвратить это». «Спасибо, док», — криво усмехнулась Анна. «Нужно будет связаться со стариком, если она останется в живых. Понятно, что ее шансы невелики, но ведь люди выживали и после худшего». Анна постаралась найти в памяти хоть какую-то мотивацию защититься контролируемыми воспоминаниями от нарастающего хаоса. Память подсказала имя Катарины Бюрджес. Автомобильная авария, 17 лет. Сломано все, что можно. Шея, позвоночник, ребра, тазобедренный сустав, нога. Осколками костей пробиты оба легких. Повреждены другие органы. Шансы выжить ничтожны. Шансы подняться с постели нулевые. А потом, после сложных, долгих и болезненных операций, Она встала и пошла. Человеческий организм непредсказуем. Возможность остается всегда, до самой смерти. Это несколько успокоило Анну, позволило вернуться к прежнему темпу мышления. Итак, решение третье – получить помощь. Но как этого добиться? В государственные больницы или общедоступные частные клиники ей путь закрыт, это однозначно. Знакомые врачи у нее были, но это не тот случай, когда одиночка может тихонько ее зашить где-нибудь в коридоре. Даже не определив точный характер раны, Анна догадывалась, что понадобится серьезная операция с участием нескольких людей и всем необходимым оборудованием. Значит, все-таки клиника, но закрытая. В Москве их было несколько, и не все они специализировались только на преступниках. Напротив, таких было меньшинство. Закрытые клиники обеспечивали необходимую анонимность публичным людям или тем, кто успел нажить себе серьезных врагов. Беда в том, что ее враг очень серьезен. Ей нужно будет сразу предупредить медиков, что это сделал Юпитер, что ее нужно оградить от него, когда она будет слаба. А кто на это пойдет? Да никто. Те, кто знает о Юпитере, а никому другому она рассказать не могла, не решаться противостоять ему. Напротив, чтобы получить его благосклонность, они сами позвонят ему и преподнесут сбежавшую жертву в подарочной упаковке. Ей нужен был кто-то, для кого врачебные долги, принципы значат больше, чем страх перед Юпитером. А нет таких. Время поджимало, горячая кровь, пробивавшаяся даже через корсет, Напоминала ей, что она долго не протянет. Сразу не умрет, но вот-вот отключится. И тогда ее, даже если найдут, отправят в обычную больницу. Поэтому Анна, еще ни в чем не уверенная, выбрала нужный номер. Ей ответили быстро. Приятный женский голос, низкий и бархатистый. Больше подходящий актрисе, чем врачу. Слушаю. Мира, это Анна Салари. «Мне срочно нужна твоя помощь». Она старалась говорить спокойно, потому что только так можно быстро передать информацию. Но это спокойствие давалось ей с трудом. «Мне кажется, или я чувствую вкус крови. Что это значит? Поврежден желудок? Только этого не хватало». «Что произошло?» «В меня стрелял Юпитер. Ранение очень серьезное». Даже говорить об этом было странно, дико, как будто и не с ней произошло. Кто-то другой не понял бы ее состояние, но Мира знала больше других. «Юпитер? В тебя? Я не ослышалась?» «Я бы сама не поверила, если бы у меня в животе дыра не зияла. Мира, пожалуйста!» «Нет», — прервал ее бархатистый голос, вмиг ставший холодным. Нет. Ты меня слышала. Ты прекрасно знаешь, что я не влезаю в мафиозные разборки. Дело не во мне, а во всех людях, за которых я несу ответственность. Мира, ты что, не понимаешь? Я умираю, — прошептала Анна. Вполне возможно. Если бы речь шла только о тебе и обо мне, я бы решилась с Алари. Но у меня тут больше пятидесяти пациентов, а Юпитер склонен действовать как танк. И если уж он решил убить тебя, тебя из всех людей, он ни перед чем не остановится. Не обязательно. Но вероятно, а я не допущу эту вероятность. Однако решение уже было принято. «Мира, я еду». Анна перевела телефонный звонок на динамик, отложила трубку в сторону и тронулась с места. Раньше ей несложно было вести и разговаривать по телефону. Но сейчас она вынуждена была сжимать руль обеими руками. Ей становилось все хуже. Мир перед глазами мутнел, ее тошнило. «Салари, я просто не пущу тебя». «Надеюсь, что пустишь. Ты хороший врач». «Один из лучших», — равнодушно подтвердила Мира. «Но это подразумевает ответственность». Я не брошу тебя умирать, если ты приползешь под мои двери. Я не открою, но вызову скорую. Они не успеют меня спасти мира. Если успеют, это ничего не изменит. Мне в больницу попасть, как в могилу. И поэтому ты тащишь в могилу меня и всех моих пациентов. Анна, не приезжай. Ты думаешь, я блефую? Нет. Анна как раз так не думала, она даже не злилась на миру. Для этого у нее не осталось сил. Она прекрасно знала, что любому врачу, которого она просит о помощи, она, по большому счету, предлагает прыгнуть под поезд и надеяться, повезет-не повезет. Но иначе она не могла. Собственному умиранию она готовилась сопротивляться до последнего. «Мира, я все равно приеду». Я уже не в том состоянии, чтобы связываться с кем-то еще. Возможно, тебе повезет, и я сдохну по пути к тебе. Но если я все-таки доберусь, тебе предстоит сложное решение. И вот еще что. Какой бы выбор ты ни сделала, я прошу тебя, свяжись с человеком по имени Леонид Аграновский. Только с ним и больше ни с кем. Он знает обо мне все. Он единственный, кому я доверяю. «Этот Аграновский, кто он тебе?» «Тот же, кем был для тебя Георг. Поэтому, прошу, передай ему. Чем бы дело ни закончилось, он должен знать сразу, а не узнавать из новостей о неопознанном трупе. Это меньшее, что я могу». В трубке воцарилось молчание. Долгое, напряженное. Настолько долгое, что Анна даже усомнилась, не прервался ли вызов. Но голос Миры все-таки прозвучал. «Значит, слушай сюда. Ты дура, но я еще большая дура. Я помогу тебе. Хотя меньше всего мне хочется связываться с дьяволом, который тащится за тобой. Говоришь, пулевое в живот? Да, Мира, похоже, плохое. Они все плохие. Тебе нельзя за рулем быть. Сама помрешь и других погубишь. Остановись где-нибудь прямо сейчас. Но не посреди дороги, а там, где ты не будешь привлекать внимания. Сразу же вышли мне координаты со своего навигатора. Я отправлю за тобой фургон. И постарайся не помереть до прибытия моих людей. От тебя только это и требуется. Мира, спасибо. Рано, рано меня благодарить. Положи в карман телефон, чтобы мне было с чего связаться с твоим Аграновским. Если я все-таки сумею сохранить тебе жизнь. Антон Чеховский ценил свое спокойствие, оно всегда было привычным элементом его жизни, а теперь, похоже, превратилось в сокровище, на которое претендовали слишком многие. Первым тревожным сигналом были следы в его квартире. Тогда Антон провел работу над ошибками, сменил тактику и был уверен, что уж теперь-то он лишен постороннего внимания. пока кто-то не начал отчаянно ломиться в его квартиру за пять минут до полуночи. Это, естественно, мигом перепугало всю его семью. Он-то приучил своих домашних, что дом — это крепость, где им ничто не угрожает. Про появление здесь Матадора они ничего не знали. История с собачкой по имени Песик закончилась покупкой новой игрушки и казалось, что волноваться больше не о чем. И теперь это... Ему кое-как удалось успокоить родных. Он оставил жену с детьми, а сам направился к двери. Антон жил тихо и мирно, основания ожидать нападения не было, и все равно он хранил дома оружие, просто на всякий случай. Правда, когда остатки сонливости выветрились, и первое болезненное удивление прошло, следователь понял, что к нему вряд ли пожаловал мотодор. Серийный убийца, отличающийся скрытностью и редким умом, не будет вот так ломиться в квартиру. Это скорее свойственно для пьяного соседа, потерявшего ключи. Антон почти поверил в эту версию, пока не выглянул в глазок и не увидел, кто на самом деле стоит на его пороге. Конечно, он знал, кто такой Леонид Аграновский. Сложно забыть человека, которого ты совсем недавно из-за решетки вытащил. и он догадывался, что этот тип помогает Анне Салари с расследованием. Но прежде они не пересекались, не обсуждали это дело, и у Аграновского не было ни единой причины являться сюда, как к себе домой. «Тоша, что там?» – испуганно спросила жена. «Да один знакомый пьяный приперся», – отозвался Антон. «Не переживай, я разберусь. Дурь просто девать некуда, успокой маленьких». он у тебя сумасшедший подозреваю что да сделай так, чтобы он больше не приходил. Этим антон и намеревался заняться. Пьяный маграновский не выглядел, но следователя это мало интересовало. он чувствовал нарастающую злость. Антон выскользнул из квартиры и поспешил закрыть за собой дверь, чтобы жена не услышала их разговор. Ты какого черта сюда пришел. полголоса спросил антон Говорить спокойно помогал только многолетний опыт работы на самом деле ему хотелось кричать а еще лучше ударить незваного гостя хотя это было совсем не в стиле чехуши анна пропала пьяно грановский не был это антон заметил сразу зато незваный гость оказался смертельно бледным да и взгляд немного шальной Похоже, у него случилось что-то серьезное, и эти слова были лишь верхушкой айсберга. «Как пропала? Куда?» «Если бы я знал, я был бы сейчас там». «Так, стоп, подожди», — потребовал Антон. «С чего ты вообще взял, что она пропала?» «С того, что до нее невозможно дозвониться». «А такого раньше не бывало?» «Бывало». и сперва я не придал этому значения». Судя по голосу, Аграновский уже винил себя за это, за наивное бездействие, за непозволительную расслабленность. Получается, он сам того не зная, упустил первые часы, самые важные в поиске пропавшего человека. «Она перестала брать трубку днем», — продолжил он. «Когда я приехал домой вечером, она все еще не отвечала, и ее нигде не было». хотя обычно она так не поступает. Я проверил дом, и оказалось, что она забрала с собой телефон, кошелек и документы, а в гараже не хватало одной машины. Все указывает на то, что она куда-то уехала. Это понятно, но она должна была меня предупредить. Она всегда предупреждает. Ты знаешь, чем она занималась. Ее исчезновение вполне может быть связано с этим. О да. «Забудешь о таком». Антон не сомневался, что Анна не оставит Матадора в покое, как и в том, что она будет проявлять необходимую осторожность. Она же не первый раз ведет дело маньяка. В конце концов, она должна знать, что делать, чтобы не попасться. Но и беспокойство Аграновского можно понять. Анна не из тех, кто беспечно забывает позвонить. «Она должна была сегодня куда-то ехать», — уточнил Антон. Наоборот, мне она утром сказала, что собирается весь день работать из дома. Правда, был один промежуток, когда она не смогла бы дозвониться до меня. Но с тех пор прошло много часов, она должна была сообщить. Ее телефон отключен? Нет. И это самое странное, она просто не берет трубку. Антон знал таких людей, как Играновский. Они диковатые, но смелые, их не так просто вывести из себя. А теперь перед ним был взрослый мужик, который чуть ли не рыдать готов, образно выражаясь, конечно, потому что никаких слез Антон не видел. Это чуть остудило гнев следователя, но полностью не погасило. Антон слишком хорошо понимал, почему им не нужно было сейчас встречаться. Он так старательно делал вид, что больше не занимается расследованием, а Аграновский все испортил. Если Мотодор все еще наблюдает, Он наверняка заметит неладное, начнет выяснять, какое отношение к этому имеет Аграновский и обнаружит, что под него все еще копают, если он этого до сих пор не знает. Анна ведь исчезла, а вела она только одно дело. Возможно, они все недооценили Матадора. Он оказался вовсе не тем, кем его считала Анна. «Ну а от меня-то ты чего хочешь?» – устало спросил Антон. помощи. Сам я уже сделал все, что мог. Я просмотрел сводку чрезвычайных происшествий за сегодня, но там не было никого похожего на Анну. Так что даже если на нее напали, это сумели скрыть. Ее нужно искать немедленно. А ты прекрасно знаешь, что заявление в полиции у меня никто не примет. Это по протоколу. Но еще я знаю, что ты сам работал в полиции. Неужели у тебя нужных связей не осталось? Ты и есть моя связь. Неважно, кого я знаю в полиции. Только ты ведешь дело Мотодора. И понимаешь, что на кону. Нужно действовать немедленно. У нас есть два важных фактора. Ее телефон и пропавшая машина. Не могла же она сквозь землю провалиться. Чем быстрее мы начнем, тем быстрее найдем ее. Антону отчаянно не хотелось ни к чему приступать. А хотелось вернуться в постель и забыть об этом. Но он понимал, что Аграновский прав. Каждый потерянный час – это возможность спрятать и машину, и телефон, и саму Анну. Поэтому Антон ненадолго вернулся в дом, переоделся, извинился перед женой и отправился вместе с Аграновским в участок. Теперь, когда он ввязался в это дело, он не собирался медлить или позволять нерешительности отвлечь себя. Он искал Анну Салари, как искал бы собственную жену. но отследить телефон почему-то не получалось, и никто из техников не мог толком объяснить, почему. Они ограничивались туманными фразами, вроде «там сильная защита». Однако Антон видел, они и сами мало что понимают. На машину Антон возлагал самые большие надежды, и кое-что даже получилось. Автомобиль видели то на одной записи, то на другой, но это ничего не давало. Казалось, что Анна бессмысленно моталась по шоссе, затем по городу, а потом и вовсе исчезла. Испарилась вместе с машиной. Все это выглядело слишком подозрительным для дела рук одного преступника. Этот Матадор просто не уголовник, а гений какой-то, сверхчеловек. Но Антон не верил сверхлюдей. Он подозревал, что за исчезновением Анны стоит целая организация. Получается, это связано все-таки не с расследованием. Нужно признать, что за долгие годы работы она нажила себе немало врагов. Это несколько успокоило Антона. Как ни крути, своя шкура дороже, хотя Анне он симпатизировал. Если за ее исчезновением стоит не Матадор, у следователя меньше причин опасаться за себя и свою семью. А вот на Аграновского было жалко смотреть. Нет, он не срывался, не вопил и не рыдал. Скорее он напоминал солдата на поле боя, который готов выполнить все, что ему скажут, лишь бы добиться цели. Но цели не было, как не было и генералов, и он оказался на грани чего-то страшного, чему Антон не хотел быть свидетелем. Поэтому он связался с Дмитрием Аграновским, старшим братом Леонида. Тот приехал, поговорил о чем-то с младшим. и оба они покинули участок. Антон еще недолго задержался, но скорее для очистки совести. Если у них сразу ничего не получилось, то уже и не получится. Чтобы найти Анну Салари, им нужна помощь самой Анны. Или чудо.